Глава восемнадцатая. Практика — это весело. Два дня спустя. Окраина Шаудерского леса. Хелли Вердзла. «Что это?» — брезгливо скривила губы Сора Олива, моя однокурсница, с которой отношения не заладились с самого начала. «Дом, в котором вы будете жить во время практики!» — прогудел мистер Троллан с нескрываемой иронией глядя на городских девчонок, недоуменно таращившихся на огромную избу. Планировка простая. Две здоровенные комнаты, сени да кухонька. Притом жилье явно построено специально для пребывающих несколько раз в год студентов, а уж никак не деревенское. «Но как же мы станем жить? Где кровати, постельное белье, столовая, наконец?» Это Оливия вторила ее полненькая подружка, Лика. Комендант ткнул в гору чуков, сложенных в углу комнаты. «Постельного не предусмотрено. Готовить станете сами. Дежурство распределите по своему усмотрению. Рекомендую тянуть жребий». Я и гномка Айна обменялись недоуменными взглядами. Девчонки стояли с такими лицами, Словно они на практике ожидали встретить особняк со всеми удобствами. «Но как же...» Сора аж задохнулась от возмущения. «Папенька столько платит за обучение, что я надеялась на соответствующие его благотворительным взносам условия». «О как!» Я с интересом уставилась на коменданта в ожидании феерического облома капризной благородной девицы и не прогадала. «Вот пусть он тут тебе перины организовывает, а так у нас условия общие. Все, девчонки, обживайтесь, а я пошел парней инструктировать, им еще палаточный городок ставить». И вышел, сильно нагнувшись, чтобы не удариться головой о низкую притолоку. «Возмутительно!» прошипела Алива, делая несколько шагов вперед и глядя на двухэтажную кровать, сколоченную из досок. «И на этом я должна спать?» «Ну, не на полу, уже хорошо!» Полузнакомая девчонка из другой группы была настроена более оптимистично. «И не в палатке! Тут и сухо, и тепло! Вот печка стоит! Если что, растопим!» «Растопим?» Сора резко повернулась к ней, и длинный светлый хвост волос хлестнула аристократку по спине, а ярко накрашенные оранжевой помадой губы скривились. «Ты будешь у нас кочегаром? Как там тебя?» «Линда Зир», — спокойно представилась девушка, бросая свой рюкзак на деревянные полоти. «Первый курс — стихии воды. А что касается печки, все мы будем это делать. Согласно дежурству, опять же. А то сейчас осень, ночи очень холодные. И если не топить и не поддерживать, замерзнем в усмерть». «Вот и станешь по очереди с нашей выскочкой Хелли дежурить!» Задрала нос Лика, приближаясь к такой же надменной Оливе. «Как раз две деревенщины, которые знают, как со всем этим обращаться!» Гномка Айна сложила руки на могучей груди и насмешливо проговорила. «Готовить тоже их заставите? Нет уж! Мы тут на практике, а не в бальном зале. Всем работать придется!» Олива покраснела что очень комично сочеталось с цветом ее помады. А потом выкрикнула. «Да вы знаете, кто мой отец? Я вообще к плите не подходила ни разу в жизни!» «Значит, придется просить кого-то следующего о помощи!» Не растерялась гномка. «Ты, конечно, жуть какая противная девица, но практика есть практика. Думаю, научит". Дальше мы раскладывали вещи под периодические причитания самых изнеженных девчонок. Впрочем, скоро стало не до этого, так как нас позвали на построение. «Сейчас троллом станет рассказывать основные задачи!» воодушевленно проговорила Линда, быстро выскакивая из нашего домика и двигаясь к площадке на поле, где уже толпился народ. «Видимо, парни из палаточного городка подошли быстрее». «Вообще странно, что он тут», — слух подумала я. «Кто же станет следить за академией?» «У него помощники есть», — улыбнулась мне Линда и спросила. «Ты же Хелли, да? Это ты подпалила Оливу 2 сентября?» «Не совсем ее», — вздохнула я в ответ. Силу плохо контролировала и досталось дереву. «Жаль, эту поганку точно стоило бы подпалить. Мы с ней в одной группе на дополнительных занятиях. А она за два месяца даже не удосужилась мое имя запомнить, представляешь? Я думаю, она специально. Со мной-то в свару ввязалась из-за моего происхождения. Ну и недолюбливает меня, потому что мне в кураторы Тарреса Тарга дали. Герцога Таргского? Глаза Линды полыхнули любопытством. Расскажи, какой он? Столько слухов про него ты не представляешь. Я едва не споткнулась от такой просьбы. «Надо сказать, что еще ни разу я не оказывалась на месте человека, которому посчастливилось столкнуться со знаменитостью». «Ну...» Покосившись на собеседницу, я поняла, что съехать с темы не получится. «Он умный, много знает, интересный, аристократичный». «Это и так видно!» — отмахнулась Линда. «А что он любит? Как ведет себя на занятиях? Ну, с тобой!» Какое его любимое блюдо? Какао он любит. Причем с перцем. Всегда насыпает себе четверть чайной ложки в столовой после того, как берет напиток на раздаче. Но это Линда и сама наверняка заметила, раз интересуется. А на занятиях со мной он ведет себя сдержанно и благородно. И никогда не скажешь, что этот человек в следующий момент может наброситься на тебя с поцелуями. Сводящими с ума, жадными, страстными поцелуями. И он смешно хмурится, помогая мне с Лантуанским, когда встречает особо сложные сочетания. Не привык, мне кажется, кому-то объяснять. А еще его раньше весьма забавно передергивало от моего деревенского говора. Он то делает добрые дела и никому про это не говорит, то напоказ изображает из себя замороженного истукана, по которому так и хочется постучать. А ну как зазвенит льдом! Тарис Старк, «Совершенное сочетание противоположностей». Но ничего этого я, разумеется, не сказала. Отделалась общими фразами и мысленно очень порадовалась, что мы приблизились к толпе ребят. И там Линду высмотрели ее знакомые мальчишки. А ко мне приблизился Эрик. «Хелли!» «Привет!» Я обняла его в ответ и чмокнула в подставленную щеку. «Как вы обустроились?» «Да». «Я уже поставил палатку и даже помог другим, ну, сокурсникам. Четвертый-то курс, разумеется, быстрее меня там все понаставил. Особенно Тарис и Натан стремительно справились. Не ожидал от аристократов высшего звена такой прыти». Из-за спины раздался знакомый, чуть тягучий голос маркиза Реманского. «Это ты в первую практику меня не видел». Я на полном серьезе ожидал слугу, который решит вопрос с этим непонятным тюком, который должен превратиться в мой дом на ближайшие две недели. «И как? Пришел?» Рассмеялась я, оборачиваясь к Натину, И чуть запнулась, увидев рядом с ним Тариса. «Слуга нет, но рядом был великолепный герцог Тарк, который уже поставил свою палатку и пришел мне на помощь». «А ты откуда это все умел?» Много ездил с отцом по гарнизонам. Тон Тариса был ровным и спокойным, но глаза потемнели, заставляя предположить, что тема не самая приятная. «Среди нас всех только он и умел», — хмыкнул Натан. «Ну и остальные решили, что раз герцогу не зазорно, то и нам, стало быть, тоже». «Логично». Дольше поболтать мы не успели. Зычный голос нашего коменданта понесся над головами. «Господа студенты, минуточку внимания!» Мы повернулись к постаменту, на котором стоял как сам мистер Троллан, так и остальные преподаватели-кураторы этой практики. Мне показалось, что профессор Риот нашел меня взглядом и с улыбкой слегка кивнул. Я махнула ему рукой и обратилась вслух. Ибо нам несли информацию в массы. «Я рад приветствовать вас, уважаемые четверокурсники!» «Эта практика не первая для вас, но впервые вы станете отвечать не только за себя, но и за прикрепленного к вам первокурсника. У некоторых их будет два». В толпе кто-то восторженно пискнул. «Еще бы, ведь появляется вероятность попасть к по-настоящему крутым магам четвертого курса, пусть и вторым номером. А другие, наоборот, недовольно зароптали». Чую как раз те самые облагодетельствованные старшие студенты. «Первокурсники, от вас же требуется основное — выжить!» Повисла тишина. Потому мистер Троллен добавил «Шутка!» и осклабился, что на его лице, словно из камня вытесанным, смотрелось страшновато. «Итак, главная цель нашей практики — плесень Виаскара». «Первый курс изучал ее недавно на нежитиведении, так что новостью эту тема ни для кого стать не должна». Кто-то немедленно зашептал, что когда проходили плесень, болел или был с бодуна, а потому пропустил. Вперед выступил профессор Риот. «Осень, пора размножения плесени. Нам нужно найти очаги в Шаудерском лесу и уничтожить их до того, как споры не расползутся по полям и лесу. «В самом лесу? А как же нечисть?» Воскликнула какая-то миниатюрная девушка. Профессор ответил. «К счастью, обитает плесень лишь на опушках, так что далеко ходить не придется. И вы бы это знали, если бы внимательно слушали лекцию. Итак, на сегодня вам задание устроится. На стенде у домика администрации есть списки пар первокурсных-четверокурсных. Ознакомьтесь». Завтра утром вам нужно встретиться с партнёром и получить от преподавателя информацию о том, какой именно квадрат лесу вам нужно осмотреть и очистить. Всем всё ясно? Тогда до завтра!» Все ломанулись к стенду. Я даже и не думала участвовать в этом соревновании подавки, потому что и так знала, с кем меня поставили в паре. Пока не услышала торжествующий вопль ссоры Алиевы. «Тариста!» Я буду Старисом Таргом! Божечки, счастье-то какое! Что? Мой интерес к стендам и спискам сразу возрос до небывалых высот. Я протолкалась к ним и застала как раз триумф в ссоры. Она стояла прямо там и, не думая никуда уходить, и купалась в лучах славы и внимания. Стоящие вокруг девчонки охали и ахали с разной степенью фальшивости, но общий лейтмотив восклицания не менялся. О единый! Сам герцог Таркский в напарниках! Это нечто!» — заявляла одна. «Да и не говорите!» Зарумянившаяся и ставшая на дива хорошенькой блондиночка Олива лишь отмахивалась. «Это просто потрясающе, что вас поставили в пару! Такой простор для деятельности!» Все вокруг захихикали, и я нахмурилась, осознав, что они вовсе не про магическое объединение разговаривают. «Ой, ну что вы!» Опять фыркнула ссора «Я думаю только про учебу. Хотя за время обучения мой потенциал вырос уже на четверть искры. Я думаю, именно поэтому меня и поставили в пару с Тарисом Таргом». Она так протянула его имя и фамилию, словно уже примеривалась, как они станут звучать рядом с ее собственными. И мелодика девушке явно нравилась. «Ты очень способная!» поддакивала ее подружка Лика, та самая, что была рядом в то памятное наше столкновение, когда я подожгла дерево. Ты этого достойна. Всю идиллию подпевательства прервал задумчивый голос гномики Айны. Мне, конечно, не очень хорошо видно, но, кажется, там стоит еще имя. Хелиана Вердзла! Торжествующе огласила тоже протолкавшаяся поближе водница Линда Зир и злорадно, поглядев на ссору, резюмировала. «Так что у вас не пара, ты и Тарис. У вас трио!» Ссору явно не радовало то, что внимание утекло в сторону, но она сухо признала. «Да, это так. Но это ожидаемо. Все же Тарис является студенческим куратором нашего... дарования. Но, видимо, в Академии у нас разумные люди. Потому они поставили под руководство герцога еще и кого-то достойного». Голоса вокруг стали тише. Все явно навострили уши, прислушиваясь к назревающему скандалу. А еще... Еще окружающие меня студенты то и дело бросали в мою сторону вопросительные и выжидательные взгляды. Особенно выразительно пялилась Олива и ее прихлебательницы. Каким-то внутренним чутьем я осознала, что сейчас не получится свернуть конфликт и уйти. От того, как я себя поведу, «Зависит очень многое». Несколько секунд ушло у меня на оценку ситуации, а после я спокойно спросила. «А менее достойным человеком ты, стало быть, считаешь меня?» Ситуация накалилась мгновенно. Народ вообще затих, и я краем глаза увидела, как слева к нам спешат Натан и Тарис. «Тебя, разумеется!» Задрав подбородок, заявила Олива. Моё мнение не поменялось за два месяца совместного обучения. «Занятно, что моё о тебе тоже», — протянула я, смерив её долгим взором. «Ты всё так же голословно обвиняешь людей безо всяких на то оснований. Мне будет некомфортно с тобой работать, но распределение есть распределение». Не знаю, почему, но мои спокойные слова, словно порыв ветра, раздули злость ссоры. Откуда она взялась в ее голове и почему постоянно тлела, я не знаю. Может, из-за моих учебных успехов. Сама Алиева училась спустя рукава. Или из-за кураторства Тариса. Но вот хватило пары нейтральных фраз, чтобы искры превратились в пожар. «Тебе некомфортно? Ты шусова деревенщина, которая даже говорить правильно не умеет. Имеешь держать рассказывать о том, что тебе со мной будет некомфортно?» Такие, как ты, чистят уборные в доме моего отца. Таких, как ты, не пускают дальше черного хода в приличных домах. И если ты считаешь, что окружающие тебя аристократы про это забыли, ты ошибаешься, заморашка». «Ну почему же?» — протянула я. «Ни минуту не сомневаюсь, что ты-то всегда про это помнишь. Не исключаю, что даже записываешь, чтобы регулярно и с выражением перечитывать. А то такая речь, такая экспрессия. Наверняка тренировалась. Перед зеркалом или как? Первый фыркнула от смеха смешливая гномка, видимо, в красках представив, как Сора репетирует свои пламенные речи, а потом уже откровенно поддерживая меня несколько раз ударил в ладошки Эрик. Он подмигнул мне и поднял вверх большой палец. Но вмешиваться не стал, и я была ему за это благодарна. Нет ничего хуже, чем если парень пытается погасить женский конфликт. И не поможет, и под раздачу попадет. «Да как ты смеешь?» Я скрестила руки на груди и насмешливо спросила. «Что? В данный момент ты меня оскорбляешь, а я так. Рассуждаю, размышляю». Откуда-то из толпы послышался возглас. «Да что вы тут словами бросаетесь? Надо решать вопросы, как маги!» «Дуэль!» Вдруг полетел другой выкрик. Точно, дуэль! Магическая дуэль! Сила рассудит, кто прав. Так, а вот к такому повороту событий я, надо признаться, была не готова. А вот ссора явно радовалась и уцепилась за нее, как за соломинку, которая была способна вернуть ей лидерские позиции. Она взмахнула рукой, и с кончиков ее пальцев сорвался синеватый вихрь, который облетел вокруг нас и завис между оформляясь в символ недоделанный, в нем словно не хватало половины. Надо же, даже Тарис, предлагая Эрику спаринг, так не сделал. Хотя, конечно, спаринг и не дуэль. Я, Сора Олива, вызываю тебя, Хелиана Вердла, на магическую дуэль. Все взгляды скрестились на мне. Тарис и Натан пытались пробиться поближе и ругались где-то за спинами студентов но те окружили нас настолько плотным кольцом, что было просто так не пробиться. А применять магию в толпе ребята явно не хотели. «Я, Хелиана Вердзла, принимаю вызов от ссоры Оливы», сказала я, мысленно вздохнув, и тоже подняла руку, выпуская собственный энергетический вихрь. Он мгновенно облетел вокруг нас и встроился в символ, который наполовину нарисовала сила моей соперницы. Теперь он стал цельным, и его уже можно было прочитать. Дуэль. Поединок. Символ полыхнул и рассыпался огненными искрами. А времени договоримся позже, деревенщина!» Торжествующе оскалилась ссора. «Договоримся, аристократочка!» Кивнула я в ответ и не думая оскорблять ее, но вложив столько сарказма, что его можно было черпать ложками. Наш обмен любезностями прервал громоподобный голос мистера Троллана. «А ну разойтись! Что тут происходит?» «Что-что? Ерунда какая-то, если честно. Но отказаться от вызова я не могла, так что теперь буду драться. Утешает только то, что вызвала меня тоже первокурсница, а не какая-нибудь Марианна. У четвертого курса наверняка карт в рукаве гораздо больше». А вот эффекта неожиданности, как с Натаном, у меня не будет. тари Старк «Это не первая моя практика, и даже не последняя. И никаких особых трудностей я от нее, разумеется, не ожидал. В плане самой практики. А вот во всех остальных планах. Спрашивается, зачем мне вторая напарница? Никак я не ожидал такого выверта». Работа в паре с неопытным первокурсником — это уже неприятная проблема. По факту. Однако против взаимодействия с хели я совершенно ничего не имел. Но вторая девица — увольте. Но мнение нашего замдекана, он же главный куратор практики, он же куратор мелких огневиков, не оспоришь. Профессор Морган Фирс вправе назначить мне в пару кого угодно, не объясняя причин своего выбора. Оставалось стиснуть зубы и смириться. И проблемы, кто бы сомневался, начались сразу же. Едва и белобрысая одногруппница Хелли увидела в списке свою фамилию рядом с моей. «А ну, разойтись!» Разнесся над толпой студентов рык мистера Троллана. «Что тут происходит?» «Вот и мне очень интересно, что там такое случилось в плотном кольце, окружившем мою девочку». Внутрь кольца мы с комендантом прорвались одновременно. Ничего ужасного. Просто стоят друг против друга две девицы. И я невольно и мгновенно отметила разницу между ними. Не внешнюю, хотя и она имелась. Обе блондинки и одеты одинаково. Только вот форма на белобрысы пошита по заказу, а не выдана в академии. И колечки на пальцах очень недешевые. И хелли солнечно-волосые. А это именно что белобрысая, иначе не скажешь. Но странность была в другом. Деревенская малышка стоит спокойно. На лице эдакая снисходительная легкая улыбка. А потомственная аристократка с безупречным воспитанием кулаки сжала, щеки красные, скалится, как шуз болотный, зацапавший жертву. И этот же шуз, видимо, слезал с нее все воспитание. М да. «Все в порядке, мистер Троллан!» Звонко сообщила Хелли. Комендант окинул ее внимательным взглядом. «С вами вроде как да!» Вынес он вердикт и уставился на аристократку. «Чего не скажешь о вас, мисс Олива? Ну, что тут у вас сверкало?» «Мисс Олива. Моя вторая подопечная на время практики. Теперь понятно». Сора просто показала мне интересный жест — позволяющий рисовать огнем в воздухе. Хлопая ресничками, улыбнулась моя малышка. «Да!» — подтвердила Белобрысая, наконец-то прекратив скалиться и глядя на коменданта с опаской. «Очень удобно передавать сообщения на расстоянии!» <дит> — добавила Хелли. «Нашли место!» — буркнул мистер Троллен, с подозрением взирая то на одну, то на другую. Не поверил, конечно. «Ладно, расходимся. Если кому-то мало задач на сегодняшний день, обращайтесь. Я всем дело найду». Он развернулся и шагнул прочь, но тут же остановился и бросил через плечо. «И помните, никаких конфликтов на практике. Буду наказывать безжалостно. Но если кто хочет готовить на весь лагерь, милости прошу. А вот и мистер Тарк. Это ваши подопечные, не путаю». «Будьте добры проследить за их поведением!» «Конечно, мистер Троллан», — сдержанно сказал я. «Мисс Вердзла, мисс Олива, прошу вас уделить мне минуту внимания. Мне здесь». Отведя обеих девиц к их домику, я остановился в нескольких шагах от крыльца и повторил вопрос коменданта. «Так что сверкало, милые дамы?» Риторический вопрос на самом деле. Сам я никакого сверкания не видел. Но в рисовании огнем, как и мистер Троллон не поверил. Достаточно было взглянуть на красные пятна, все еще украшавшие мордочку ссоры Оливы. Это между нами, Тарис, попыталась Хелли. Не принимается. Как верно заметил наш комендант, на мне лежит ответственность за ваше поведение на практике. Так что же, мисс Олива, вы что скажете? Впрочем, не трудно догадаться. Вы вызвали мисс Вэрзла на дуэль, не так ли? потому что Хели ни за что бы этого не сделала, разве что вынуждена. «Я...» Весьма необдуманный и неуместный поступок. «И что же послужило причиной вызова, позвольте поинтересоваться?» «Чрезмерная заносчивость особой, недостойной...» выдала Белобрыса и сама себя оборвала. «Недостойной чего?» подтолкнул я. «Ваша светлость!» Мистер Тарк. Поправил я, удерживая каменное лицо. «Да, мистер Тарк, вы же понимаете, насколько мне сложно будет работать в паре со студенткой низшего происхождения?» «Недостойно работать с вами в паре, я понял». «Да, и она...» «Она?» «Ну, вы же понимаете. Она сказала, что ей будет некомфортно со мной работать. Я не могла спустить такое высказывание, и...» «Боюсь, мисс Олива» что такое высказывание — совсем не повод для магической дуэли. Кстати, вам разве не известно, что дуэли в Академии запрещены? А уж тем более на практике. Но это полбеды, мисс. Вам с мисс Вердзла предстоит сотрудничать, и вызов — весьма неприятное начало совместной работы, не так ли? Не говоря уже о том, в какое положение вы ставите лично меня. Теперь я вынужден секундировать дуэль моих подопечных, подыскивать для поединка место и время, скрывать все действия от преподавателей. Я не могла поступить иначе. Вздернув подбородок, сообщила это, ну, дура, что тут ещё скажешь? Сочувствую. Раздался за моей спиной баритон Натана Реманца. Вот что за дурная привычка подходить бесшумно и вмешиваться в мои дела. Крайне сочувствую, барышня. «Вы бы, право, хоть немного подумали, кого вызываете!» Сора Олива явно хотела сказать «кого». И явно была растеряна, поскольку от меня, аристократа, ожидала поддержки, а не лекции о недопустимости своего поступка. А тут еще и Натан. Впрочем, маркиза она поняла превратно. «Вы правы, мистер. Мне не стоило связываться с девицей такого происхождения. Возможно...» Это будет похоже на избиение младенцев. Но сколько можно терпеть? Будет ей наука. Покосившись на Натана, я увидел вздернутую бровь, но заткнуть ему рот никак не мог, да и не хотел на самом деле. «О, Хелли, дорогая, я, конечно, говорил, что готов драться за тебя!» — протянул мой заклятый друг. Но когда я обещала это, то совершенно не имела в виду готовность обижать глупеньких необученных первокурсниц». «Что ты, Натан?» — почти пропела малышка. «Не бери в голову, я уж как-нибудь постараюсь справиться сама». «Никаких сомнений», — пожал плечами Маркиз. «Но, как верно заметила ваша старгом будущая напарница, с твоей стороны это может выглядеть как избиение младенцев». Ох, как олива вспыхнула, как глаза засверкали, как исказилась хорошенькая, в общем-то, личика. «Вы всерьез полагаете, что я могу проиграть этой... этой...» «У вас, мисс, смелость прямо-таки зашкаливает!» Покачал головой Натан, отвешивая ей нарочито уважительный поклон. «Потрясен! Потрясен от всей души! Вот я бы на вашем месте отказался от поединка!» «Знаете, как хелиана кислотой умеет обливаться? Вам потом месяц без декольте придется ходить». «Кислотой? Вы что, шутите?» Ахнула Олива, хватаясь за указанное место с весьма нескромным вырезом форменной рубашки. «Но это невозможно! Да я... я сегодня же напишу отцу!» «Ну да, дура дурой. Достаточно!» Я чуть повысил голос. Мисс Вердзла, мисс Олива, будьте любезны заняться чем-нибудь полезным. Например, в плане собственного обустройства. А заодно подумать о том, что легкомыслие для мага качество абсолютно неуместное ни в каких обстоятельствах. Жду вас обеих через два часа около административного стенда для обсуждения нашей совместной работы. Натан, идем. Нужно распределить дежурство. И не сдержался, подмигнул Хелли. Та быстро улыбнулась в ответ и зашагала к домику. А белобрысая бестолыч, навязанная мне профессором Фирсом, одарила меня обиженным взглядом и поплелась следом за ней. «Что-то не так в нашем королевстве. Тебе не кажется, друг мой?» Задумчиво проговорил Натан, глядя вслед девчонкам. «Кажется», — мрачно согласился я. «Если бы не разница в одежде и твердое знание, кто есть кто...» Продолжил маркиз. Я бы подумал, что графиня тут далеко не сора Олива. Нет, я еще сильнее захотел жениться. Веришь? Женись на Оливе, посоветовал я, давя мгновенно полыхнувшую злость. Хорошая партия, между прочим. И тебе того же. Поклонился этот шут. Кстати, и возможность присмотреться теперь есть, хотя тут долго и не к чему. «Это да», — согласился я со вздохом. «Однако мне крупно повезло», — возвестил Натан. «Дали в нагрузку мальчонку, никаких проблем. И даже не предлагая поменяться». «Хелли я бы взял, разумеется, но двух сразу, увы, не потяну. Хотя было бы весело. А на одну Хелли ты же меняться не станешь». «Не стану», — помотал я головой. «А потому ты, как более везучий, дежуришь по палатке первым». «А это уже не весело», — вздохнул Маркиз. Ускучать иногда полезно», — парировал я. «И подумал, что уж мне-то на этой практике точно скучать не придется».